Разбудил меня утром Колымдай по булавочной связи. Доложил, что дьяк обнаружен Митькой за вином и доставленным прямиком в отделение. Блоха благополучно сменила невкусного дьяка на более кошерного кота Ваську. Слышимость отличная. Ничего интересного в тереме бабки не происходило, разве что допросили ничего не понимающего и не помнящего дьяка, да отправили его вместе с боярином Мышкиным в царскую тюрьму. Я поблагодарил Колымдая за службу и уже хотел было снова завалиться спать, как в дверь заскреблась Маша. — Месье Теодор, можно войти? Открывайте, я же слышу, что вы уже не спите. Ну да, вампирский слух. Я вздохнул, оделся и открыл дверь. — Месье Теодор, у меня новые идеи, — сходу заявила Маша, — я буду очаровывать немецкого посла. — Зачем? — Ну как же, месье Шпицрутенберг, такой душка. «Очень галантный кавалер. Разве вы не замечали?» «Не замечал». «Ну, конечно, вы же мужчины такие невнимательные, ограниченные». Грохнула дверь, отворяемая ногой деда, тащившего в руках огромный поднос, уставленный разнообразной снедью. «Вот и доброго утречка, внучек. А ну-ка сейчас водички-то плесну, умоемся и кушать будем». «Ага, спасибо. Дед, помогай. Я что-то тут с Машу с утра понять не могу». «Что ж тут непонятного?» — всплеснула Маша руками. «Кнут Гамсунович — очень обаятельный мужчина, настоящий рыцарь, и глаза у него такие глубокие и страстные. А кроме того, он не только посол, но и глава всей немецкой слободы, а значит, в курсе всех дел, включая и церковные. Любовь зла полюбишь, и посла понимающий кивнул дед». «Ах, дедушка Михалыч, ну что ж вы такое говорите? Ну какая тут может быть любовь? Но, а хотя бы и так, что с того? А если это два сердца встретились на краю цивилизованного мира? А если это настоящее чувство, как в романах?» У меня отвисла челюсть, а Михалыч только махнул рукой. «Да пусть, внучек, пусть девица наша развлекается. Тебе что, завидки берут? Меня?» «Вот и славно! Все равно сейчас дел нет. Пусть натомится у Девка, пусть пострадает в власть. сласть!» Маша подскочила к Михалычу, подхватила на руки и закружила по комнате. «Ах, маншер Михалыч, мерси, мерси, только вы меня и понимаете!» «Отпусти, убийца!» — захрипел дед в крепких вампирских объятиях. Бережно поставив Михалыча на пол, Маша повернулась ко мне и, скромно опустив глазки, заявила... Только мне ваша помощь нужна, монометиодор, моя и ваша, и дедушки Михалыча. Оказалось, что Маше для начала нужна была карета. И сидела бы красотка наша в этой карете, И ехала бы она мимо немецкой слободы, Да вдруг из-за угла как выскочили бы два страшных злодея, Да как бы напали на Машу. А тут появился бы добрый молодец, фу, славный рыцарь Кнут Гамсович, Да своей рапирой проткнул бы гадких бандитов, И подхватил бы он милую девушку, Уже практически упавшую в обморок, И понес бы он ее на руках своих сильных. — А мы с тобой, Михалыч, прервал я эти фантазии так, и остались бы валяться там под забором, зарезанный храбрым рыцарем. Оно нам надо? — Да и карету, янтуга, где мы возьмем, внучка? Разве что у посла испередь. Злые вы, грубые. Ничего в галантных отношениях не понимаете. Тогда хотя бы в телохранители моих переоденьтесь. Недопустимо, мадемуазель, одной по городу гулять. Машенька... Ведь посол знает меня в лицо. Я же у него про католичество расспрашивал, помнишь? Ну, тогда дедушка, Машенька, ну какой из меня старого пер перца, техролохранитель? Я, конечно, и шоу, но посол же не поверит, злые вы. В итоге Маша махнула на нас рукой и выключила у Колымдая двух элитных шамаханов, которые в образе французских гвардейцев времен Генриха IV, а может, какого-нибудь Людовика, должны были сопровождать Машу по городу. А мы с Михалычем, основательно позавтракав, переглянулись, похихикали и отправились понаблюдать за развитием любовного романа. Все равно сегодня никаких дел не было, только и оставалось, что убивать время любым доступным способом. Машу мы обнаружили, разумеется, около немецкой слободы, в белом воздушном платье европейского покроя, и где она его только раздобыла. Она смотрелась очаровательной, скучающей барышней, вполне готовой к приключениям. Сзади, шагах в десяти, с устрашающими выражениями на лицах, за ней следовали пара верзил в европейских же одеждах. Мы с дедом присели под забором за ближайшим углом и по очереди выглядывали из-за него, пихаясь локтями и хихикая, как первоклашки на перемене. Маша прошлась по дороге вдоль забора раз, другой, третий, а мы уже и не хихикали, а просто хохотали, закрывая руками рты, а Маша, конечно же, заметив нас, украдкой показывала нам «кулак». Но ожидания нашей томной красавицы не остались без результата. Большие ворота, протяжно заскрипев, выпустили карету, запряженную четверкой лошадей. Едва карета приблизилась к Маше, как-то уронила в пыль свой белоснежный платочек и громко ахнула. Карета тут же остановилась, и выскочивший из нее посол поднял платочек, едва не коснувшись пыли локонами парика, и галантно подал его Маше. Та приняла его, сделав книгсен, и, пообщавшись о чем-то с послом пару минут, уселась в карету и умчалась в неизвестную нам романтическую даль, совершенно позабыв о своих телохранителях. Мы махнули шамаханом, жестом показали, что они могут быть свободны, да и сами отправились к себе на постоялый двор. Михалыч убежал на базар за припасами, а я прилег и как-то незаметно для себя заснул. Сказывались последние напряженные дни. Снилась почему-то Маша, стоящая на носу Титаника. Она вдруг погрозила мне пальцем и процитировала знаменитую фразу из фильма, почему-то голосом посла. «А царь-то не настоящий». Вот к чему бы это. Маша заявилась только под вечер, раскрасневшаяся и жутко довольная. Оказалось, несмотря на военное положение, посол заставил стрельцов открыть ворота города и увез Машу кататься по окрестностям. В подробности Маша удаваться не стала, только томно закатывала глаза и вздыхала. «Ах, шарма!»